Методика. Массаж можно проводить непосредственно в пораженной области или выше нее, при отеках, резких болях, а также симметрично очагу поражения, при невозможности проведения непосредственных манипуляций в этой области. Гипс, фиксирующая повязка, нарушение целости кожного покрова. Процедура массажа Так как и самомассаж, состоит из трех этапов. Первый. Вводный в течение 1-3 минут щадящими приемами подготавливает массируемого к основной части процедуры. Второй. Основной В течение 5-20 минут и более применяет дифференцированный целенаправленный массаж, соответствующий клинико-физиологическим особенностям заболевания. Третий, заключительный, в течение 1-3 минут снижает интенсивность специального воздействия, при этом нормализуются все функции организма проводит дыхательные упражнения, пассивные движения, при необходимости при лечении неврита лицевого нерва, наличие гипсовой повязки, применяет идиомоторные движения с посылом волевых импульсов, артикулярную гимнастику. Массаж не должен вызывать усиление боли. После него... Должны появиться ощущения тепла, комфорта, расслабленности в массируемой области, улучшение общего самочувствия, увеличение подвижности суставов. Сонливость дыхания становится легче и свободнее. Длительность сеанса в зависимости от показаний может быть от 3 до 60 минут. Массаж назначают ежедневно или через день в зависимости от возраста и состояния пациента, а также области тела, подвергаемой массажу. По показаниям массаж проводят 2-3 раза в неделю, сочетая с ваннами, ультрафиолетовым облучением и другими видами комплексного лечения. Курс массажа включает от 5 до 25 процедур в зависимости от тяжести заболевания и состояния массируемого. Перерывы между курсами могут длиться от 10 дней до 2-3 месяцев. В каждом случае это решается индивидуально. Число процедур после перерыва в зависимости от состояния пациента, может быть уменьшена или увеличена. Курс массажа условно делится на три периода. Первый – вводный. Одна – три процедуры, необходимые для выяснения ответной реакции организма на массаж. Уменьшение боли, появление сонливости, легкости и свободы движений. В этом периоде выясняет переносимость отдельных массажных манипуляций, стремятся воздействовать на весь организм в целом, не выделяя рефлекторные области. Второй, основной, начиная с третьей, четвертой и до двадцатой-двадцать третьей процедуры, применяет строго дифференцированную методику массажа с учетом клинической картины, физиологического состояния массируемого и особенностей его заболевания, обращая при этом внимание на функциональные изменения в массируемых областях тела. В этом периоде постепенно от процедуры к процедуре увеличивает интенсивность воздействия. Третий, заключительный, состоит из одной-двух процедур, если это необходимо, можно обучить пациента самомассажу, показав рациональный комплекс и последовательность приемов для отдельных областей тела, выполнению дыхательных упражнений, а также рекомендовать физические упражнения для самостоятельных занятий с применением массажеров, массажных аппаратов и бальнеологических процедур. Норма времени по массажу – определяется продолжительностью в минутах или по количеству массажных единиц на данную процедуру.